Чем больше приток лыжников, тем выше налоги. Все по правилам, ничего. Никто с этим не спорит. Но здесь инспекция по доходам смотрит за всем, кроме как за лыжами. Здешним боссом выгодно сделать барилотче горнолыжным курортом для всей Южной Америки, поэтому лет пять ты с дядей будешь в полном порядке. Потому платить ты мне будешь 50%. это по-божески. Во-первых, я не собираюсь торчать в этой дыре больше двух лет, господин Брунн. Мне хватит двух лет, чтобы собрать золотишко и вернуться в Европу. Я намерен открыть свое горнолыжное дело в Альпах. Во-вторых, пятьдесят процентов совершенно нереальны. потому что я так или иначе буду рисковать, а в случае проверки штраф придется платить мне, директору, а не дяде или вам. Поэтому мое последнее предложение. 30 процентов. Или работайте этот год, пока не истечет контракт, и открываете свое дело. Никто вам не мешает. Ну, ты же прекрасно понимаешь, Ганс, что для своего дела нужна суда в банке. Человек, сидящий на выдаче инвентаря, проводник и инструктор. При этом я должен приобрести лицензию, а это тысяча баков как минимум. Инструкторов здесь мало, очень мало, поэтому, если я, обидевшись, уйду, делу дяде Отто, будет нанесен ущерб. Подумай, подумай об этом. Посоветуйся с ним. Ты ведь будешь провожать его на поезд, нет? Назови ему 45%. Как «Последнюю цифру». «Ладно?» Ганс покачал головой. «Господин Брун, я запомнил ваш первый урок. Вы никуда не уйдете до тех пор, пока не истечет годовой контракт. Так что не пугайте меня. Просто из симпатии к вам, не консультируя этот вопрос с дядей Отто», Прибыль-то с вас буду получать я, а не он. И вы прекрасно об этом знаете. Я даю 35%. Люси Френ, киностудия 20th Century Fox, Голливуд, Соединенные Штаты Америки. Уважаемая мисс Френ, поскольку я довольно долго живу в пуэрто одном из самых уникальных уголков Тихоокеанского побережья Чили, где еще по сю пору можно мило побеседовать с настоящими индейцами, где рыбалка значительно более интересна, чем в Перу или на Кубе, а переход через Анды, отстоящая всего в 30 милях от города, может стать незабываемым путешествием, я решила обратиться к вам с предложением. Поскольку наша небольшая фирма Experimental Cinema Incorporated не в силах снять здесь игровой фильм по мотивам Майн-Рида, может быть, ваша мощная корпорация найдет возможность ознакомиться со здешними местами. Жилье и проезд в этом районе мы берем на себя и затем согласится поддержать нас в новых начинаниях. Сердечно ваше Сьюзен Джилдард. вице президент Experimental Cinema Inc. Пуэрто-Монт. Почтовый ящик 2177, Чили». Получив письмо с обратным адресом неведомой Синема Инк, Люси зашла к Спарку и молча положила конверт на его стол. «Тебя это по-прежнему интересует, малыш?» Дорогой друг, нужный текст был написан бесцветным луковым раствором. Проявляется моментально, стоит только прогладить утюгом. Я продолжаю поиск в следующих направлениях. Одно из которых оказалось несколько неожиданным. Первое. Дело в том, что судьба немцев, живших в Никарагуа, резко отличается от той, которая благоприятствовала им в Аргентине, Бразилии, и Чили после того, как началась война против стран Оси.